Андрей подсокал языком и направился к блоку из четырех панельных высоток. Поворачивая за угол, он неожиданно услышал стон. Вроде жалобный и чуть ли не предсмертный, но в то же время громкий. Звук доносился с детской площадки, густо обсаженной кустами. Свет от фонарей над гуманитаркой сюда не доходил, а лампочки у подъезда то и дело перегорали. Лампочки поступали тоже из гуманитарки. Садик был чурен и непроницаем, как ложа гудрона. Где-то в противоположном углу хлопнула входная дверь, и Андрей только сейчас заметил, как здесь пусто. Любителей ночных прогулок во дворе было немало, но сегодня они все куда-то подевались. «Помогите!» — раздалось из-за кустов. Голос был женским и довольно приятным. «Что с вами?» — спросил Андрей, не двигаясь с места. «Помогите!» Мне плохо. А что случилось? На площадке помолчали, потом ответили. Помогите мне! Мужчина вы или нет? Или вы кисель в носках? Андрею стало стыдно, и он уже перекинул ногу через куст, когда на улице, как раз в освещенном прогале, перед витриной показалась оранжевая патрульная машина. «Стойте! Полиция!» — крикнул он, выдергиваясь из цепких ветвей. «Не уезжайте!» Он с треском вырвал брючину и помчался к гуманитарке, но патруль уже скрылся за поворотом. Андрей беспомощно побродил по тротуару и пошел назад. Когда он вернулся, за кустами уже не стонали. Встревожившись, Андрей попер на пролом, но на детской площадке никого не оказалось. В песке лежала забытая кем-то ведерка и пластмассовые формочки в виде утят, однако женщины, звавшая на помощь, словно не существовало. Поднимаясь в лифте, Андрей все обдумывал эту нелепую историю, вертел ее в голове так и сяк, пока не наткнулся взглядом на порванную штанину. Запасные брюки у него были, но их он назначил парадными. Лимита по карте могло хватить еще на одну бесплатную пару, но если его израсходовать, то придется сидеть на полном нуле до середины июня. Зайдя в квартиру, Андрей на ощупь разыскал коробку со швейными мелочами. — Чрезмерно разумный, — почему-то вспомнил он и рассмеялся. — Да уж, чрезмерно, — сказал Андрей вслух. Он снял штаны и, положив их на стул, включил свет, а отматывая остатки дармового электричества, зажужжал счетчик. Андрей послюнявил нитку и потыкал ею в игольное ушко. После десятого или пятнадцатого промаха он устало опустил руки. — Чтобы попасть... Нужно было зажечь вторую лампочку. А этого Андрей себе не позволял. «Чрезмерно!» — весело повторил он. «Чрезмерно разумный кисель в носках». Илья зашвырнул кепку в угол и, выбравшись из продавленного кресла, подошел к окну. Внизу, в неосвещенном дворе, кто-то голосил, но слов было не разобрать. «Небось, бабенку в кусты потащили», равнодушно отметил он. Илья по привычке поискал глазами монитор и, не найдя, выругался. В углу, там, где должен был стоять телек, лежала, выдайсь козырьком, пыльная кепка. Это тоже по привычке? Не хотел? Да руки сами сработали. Секунда, оба кретина отвлеклись, и кепка уже в кармане. С чего он взял, что там за начка? Деньги прячут в носки и в трусы. И пес знает еще куда. А иногда их просто не бывает. Денег. Илья попинал кепку и, потеряв к ней интерес, рухнул обратно в кресло. Затем достал жесткий пластиковый прямоугольник и, ловя блики от люстры, покрутил его в пальцах. СЧР 47774-1308 Такой красивый номер ему еще не попадался. «Да, монитор необходим. Лимитная карточка пока полная, без списаний. И в гуманитарке можно выбрать самый шикарный». Илья криво усмехнулся. В окраинном блоке это слово звучало издевательски. «Шикарная морально устаревшая аппаратура, шикарная подержанная мебель и нелепая одежда, сшитая под ним лекалом, тоже шикарная». Илья убрал карточку и подпер щеку кулаком. — Скучно. Зевнув, он медленно оглядел комнату. Новое жилье ничем не отличалось от старого. Сальные обои, перекошенный пластмассовый шкаф, кровать с выемкой от чьей-то спины, сверху квелая покрывальца. — А, ну и креслица еще. В каждой квартире почему-то обязательно стояло кресло. Кроме этого, в жилищный минимум входил вертикальный гроб душевой кабины и так называемая кухня. Тоже гроб, разве что двухместный. Кухню Илья уже смотрел. Столик, табуреточка, все такое. Шнур у холодильника был, как всегда, обрезан, а внутри лежало свернутое одеяло и пачка соли. Илья не удивился. На окраине все квартиры одинаковые. И это была такая же, только без телемонитора значит завтра за шикарным монитором напомнил себе илья или за роскошным какой уж попадется